А потом вдруг выясняем, что посадили свои батарейки, и нам уже не хочется трахнуть пробегающую мимо хорошенькую студентку и совершенно нет сил подраться с резвым Люмпином, назвавшим вас, ну, скажем, гомосексуалистом, даже если при этом он окликнул вас пинком под вялый грустный зад. «Ну и зачем вам это существование?» Где в нем неистребимая диалектика? Основа всех процессов, проистекающих во Вселенной. Где и как проморгали вы движение вперед? И что это за вперед такой, если от зарплаты до зарплаты? Мы что, овощи в теплице, ожидающие полива с пестицидами? Вот уж хрен. Если человеческая жизнь не подвиг, то она теряет свою соль и перец, превращаясь в комбикорм. А человек, жрущий этот комби-корм, превращается в парнокопытное, вялое и безропотное, как детский ослик, способный в лучшем случае плаксиво всхлипнуть и не рискующий вздрогнуть, даже если ему засунули в задницу дикорастущую кукурузину. Спросите себя, если все в мире происходит не просто так, и ваше появление на этой планете черного юмора не случайно, то зачем оно? И в чем прикол? Если существование Господа Бога принимается хотя бы приблизительно, то чего это он удумал? Эволюция. Именно это и есть наша жизнь. Мы эволюционируем от сперматозоида до гробовой доски. Причем, если эти изменения верны с биологической точки зрения, то они просто очевидны с нравственной. Помните, кто не с нами, тот против нас. Нет, это сказал не Гитлер. Так вот, нет никакой формы существования личности, как неплохой человек. Потому, оценивая себя самостоятельно, мы готовы найти у себя столько милых привычек и умилительных черт, а при этом простить себе столько невинных шалостей и безобидных капризов, что по неволе мир станет исполнен многообразия оттенков серого, потеряв бинарную систему определения «белое-черное» — «добро» — «зло». А это совершенно неприемлемо, хотя бы потому, что невозможно размыть до серого категорию «жизнь-смерть». Ужаснитесь, взглянув на коматозных больных равновесие есть продукт борьбы хотя бы двух сил. Что-то в этом роде написал Энгельс в «Диалектике природы». Борьбы. И если жизнь не борьба, если жизнь не перманентный подвиг, то она просто попала не в те руки. И искренне жаль, что экзамен, носящий имя и фамилию новорожденного, будет бездарно провален испытуемым. «Какой такой подвиг? И где его взять в нашем заунывном пиздобащинске?» – спросите вы меня. Для начала стоит договориться о терминах. Само слово «подвиг» происходит от глагола «подвигать», то есть двигать эту вселенную к свету, сражаться, забыв о мелочном, пребывая в простительной эйфории великих мечтаний. Вопрос – Если мы готовы улучшать себя, а через это и окружающий мир, то какая такая половая разница, в какой точке планеты это делать? Как пребывание в отдаленной пещере на Синае смогло помешать Илье Пророку, совершившему подвиг веры, когда даже Создатель удивился истовости этого святого и послал ему псов и воронов, зализовавших его раны и приносящих хлеб, в неопрятных клювах. И каким таким чудесным образом эта пещера по сей день нами вспоминается, а подвиг горит в наших сердцах. Так вот, сделать что-либо героическое для кого-либо, без сомнения, можно. Но всегда и практически все человек делает для себя. Даже погибая на войне, защищая свою страну, Он погибает за свои идеалы и принципы. За свои. Обрети дух мирен, и вокруг тебя сотни спасутся. Это не я сказал, а преподобный Серафим Саровский. Живи в состоянии подвига. В борьбе за свои, даже не полыхающие оригинальностью нравственные цели. И поневоле люди, тебя окружающие начнут жить так же, как удивляющий их человек. Хорошим человеком быть выгодно, заметил Федор Михайлович Достоевский. И это так, без всяких сомнений. Искренний в своих поступках человек понятен, стабилен, способен Потому подвиг ждет его. А подвиг и подлость столь же несовместимы, как гений и злодейство. Это уже Пушкин улучшайте себя. Познавайте себя через понятные и объективные категории поступков, принимая за подвиг любое хорошее дело, сделанное перекор лени, вялости и чванному общественному мнению цивилизации потребителей. Мы просто обязаны становиться лучше день ото дня. В противном случае, какое мы имеем право Требовать от наших детей отличных оценок в школе. Если еще не сдали наш собственный экзамен. Тест на человеческую состоятельность. Ну, и кое-что из раннего.